Речь шла всего-навсего о нескольких страничках. Такому талантливому писателю, как он, сделать это будет проще простого, уверенно предрек директор театра. Легко сказать. Едва за Арелем затворилась дверь, Александр пожалел о своем обещании. После болезни голова у него была совершенно пуста и ни к чему не пригодна. Его вряд ли хватит и на три связанные реплики и потом его точило беспокойство из-за того, что он не мог предположить, чего ждать от властей в связи с его участием в событиях 5 и 6 июня 1832 года. Надо было тихо сидеть в своем углу, а он вместо того подставил себя под удар, разгуливая в артиллерийском мундире, раздавая оружие повстанцам в театре Порт-Сен-Мартен и участвуя во всяких совещаниях представителей оппозиции. Несмотря на эту нависшую над ним угрозу, он вместе с Анисе Буржуа закончил 7 и 8 июня работу над сыном иммигранта. Гора с плеч. Теперь можно, наконец, подумать о чем-то другом. Однако 9 июня Дюма прочел о себе в одной легитимистской газете, что он был взят с оружием в руках во время схватки у монастыря сен мэри что ночью его судили, а в три часа утра расстреляли. Журналист мимоходом пожалел о преждевременной кончине молодого автора, подававшего большие надежды. Этот посмертный комплимент не слишком обрадовал Александра. Вглядываясь в свое отражение, он спросил себя, в самом ли деле он все еще на этом свете, и не призрак ли, бледный? с впалыми щеками или лихорадочно горящим взором, смотрит на него сейчас из зеркала. Убедившись в реальности собственного существования, он написал журналисту преждевременно его похоронившему и поблагодарил за добрые отношения. Шарль до которого тоже дошло ужасное известие, прислал ему письмо, в котором с веселым удивлением сообщал. «Только сейчас узнал из газет о том, что вас... Расстреляли 6 июня в 3 часа утра. Не откажите в любезности, ответьте. Не помешает ли это вам завтра пообедать в Арсенале с Дозатой, Лором и Бискио, словом нашими обычными друзьями, ваш преданный друг Шарль Нодье, который будет счастлив воспользоваться случаем и расспросить вас о том, что делается на том свете? Александр на это ответил, что не вполне уверен в том, что жив ли он еще но воплоти или тенью непременно явится завтрак на оде в назначенный час. Этот обмен шутками лишь отчасти забавлял его. С одной стороны, он опасался, что приступ холеры, подлинной или мнимой, лишил его созидательной силы. С другой, королевский адъютант господин де Лавестин сообщил ему о том, что всерьез обсуждалась возможность его ареста. Близкие к трону друзья советовали ему уехать за границу, 2-3 месяца попутешествовать и возвратиться в Париж не раньше, чем его безумные выходки забудутся. Совет превосходный. Только хорошо бы, чтобы эта поездка за пределы Франции принесла какой-нибудь доход. Александру давно уже хотелось побывать в Швейцарии, мирной и демократической стране. Почему бы не привезти оттуда два полновесных тома впечатлений? Неизменно практичный, он поговорил об этом с книготорговцем Гасленом, но тот, упрямый, словно мул и слышать ни о чем не хотел. «Швейцария», — заявил он, — «страна затрепанная, о ней больше нечего сказать, там уже все побывали». Однако Александр не отступил от своего намерения. Он сторговался с Орелем, выручив за рукопись сына-эмигранта три тысячи франков, получил вексель еще на две тысячи. Одновременно с этим выправил паспорт для себя самого и паспорт для Белль, после чего начал спешно готовиться к отъезду. Прежде всего он намеревался уладить свои сердечные и семейные дела. Пока его главная любовница, в полном восторге от ожидавшего ее приключения, э суетилась среди чемоданов, он навестил другую, свою милую Иду, которую продолжал время от времени баловать, своим вниманием, сжал ее в объятиях и осыпал поцелуями, пообещав, что разлука будет краткой, и он вернется еще более влюбленным, чем когда-либо прежде. Томившийся за стенами пансиона сын, маленький Александр, ему к этому времени исполнилось восемь лет, тоже получил причитающуюся ему порцию ласк и нежных слов. Дюма успел даже ненадолго забежать к дочери, Марии Александрине, полутора лет которую они Анисбель отдали на воспитание няне и, наконец, нежно склонился над полупарализованной матерью, заверяя в том, что отданы все необходимые распоряжения и приняты все необходимые меры для того, чтобы в его отсутствии она ни в чем не нуждалась. Проявив себя таким образом, как нежный возлюбленный, добрый отец и заботливый сын, Александр должно быть почувствовал, что теперь он в ладу с самим собой. Тем не менее, он довольно безрадостно отправлялся в это своего рода изгнание, которое навязали ему в наказание за то, что он не всегда придерживался того же мнения, что и правительство. Его отцу, генералу Дюма, некогда тоже пришлось испытать на себе последствия оскорбительного недоверия властей. Но в те времена речь шла о Наполеоне. Александру же приходится иметь дело всего-навсего с Луи Филиппом. В этом вся разница. Вечером 21 июля 1832 года он сел в дилижанс вместе с Бель, которая тотчас прижалась к нему, радуясь этому одновременно сентиментальному и политическому путешествию. Александр был доволен тем, что хотя бы она, по крайней мере, воспринимает выпавшую на его долю немилость, как подарок небес.